Глава двадцать 21. На вокзале их встречал только Эдуард Степанович, наиболее близкий человек в полпредстве. При виде Надежды Ивановны он улыбнулся особенно достойно, радостно, и лицо его ясно выразило: "Я тут ничего решительно, ничего странного не нахожу. Вы очень пополнели, но вид немного усталый с дороги". Нет, я вообще устал, сказала Тривиста Кенгаров. Ну что? Какие неприятности? Выкладывайте сразу. Оказалось, что особых неприятностей нет, есть только пропасть забот важнейшего государственного и дипломатического порядка. На лице Эдуарда Степановича появилось чрезвычайно озабоченное, хотя тоже в высшей степени достойное выражение. Он явно не хотел говорить в присутствии Надежды Ивановны о государственных делах. Господи, какой скучный, подумала Надя. Эдуард Степанович не был ей неприятен, она знала, что он человек порядочный, самый порядочный из всех ее сослуживцев, не донесет, не насплетничает, не сделает никакой гадости, но от самого его вида, от голоса и говора веяло скукой. После двух минут разговора на вокзале Надежде Ивановна показалось, будто она никуда не уезжала, всю жизнь прожила с Эдуардом Степановичем и конца этому не будет. Что вы говорите, Елена Васильевна? Эдуард Степанович, собственно, ничего о Елене Васильевне не говорил. Он охотно подождал полминуты, не будет ли конкретного вопроса. Не следует перевивать начальника. Убедившись, что конкретного вопроса не будет, не сказал, а сдержанно произнес. "Елена Васильевна, вполне здорова. Но мы не знали в точности, когда именно вы приезжаете. Вид его опять показывал, что со свойственным ему тактом он не считает возможным касаться вопросов больных. Так он в беседах с иностранцами замолкал, если случайно речь заходила о пропаганде коминтерна. Эдуард Степанович сообщил новости из осведомленных кругов. Кроме того, у короля готовится большой бал совсем тралала. Давно уже такого при дворе не было. С чего бы это король Иванович так разбеселился? Эдуард Степанович солидно дипломатически пожал плечами. Ну а как вы Все побеждаете женские сердца? Спасибо. Я уже смеялся, сказал Эдуард Степанович. Когда на следующее утро Надежда Ивановна явилась на службу базаров в юмористической форме, рассказывал двум другим служащим о встрече амбассадер и амбассадерши. Раскатов грома не было. Но ленуся развода не дает». — Все вы врете. Ничего вы слышать не могли. Слышать-то он, понятно, ничего не слышал. А что у них к ЗАГСу идет, этот факт? Похоже, что. Но деньжат от амбассадора Ленуса получит немного у него у самого, не то чтобы густо, алименты будут средние. Ведь и для Натики нужно приберечь. А, Надежда Иван, с приездом, улыбаясь, я обратился в базар входившей Нади. Она догадалась, что говорили о ней нехорошие и покраснела. Все злые, все хамы. Есть ли еще добрые люди? Елена Васильевна встретила просьбу мужа с холодной спокойной яростью. Кангаров говорил негромким, взволнованным голосом, стараясь вложить в свои слова, возможно, больше искреннего уважения и даже тихой нежности. Общий смысл его слов был такой: что же делать? Случилось несчастье. Люди, когда-то горячо любившие друг друга, вдруг почувствовали, что они друг друга больше не любят. При таких условиях совместная жизнь становится бессмысленной и невозможной. Поэтому, полностью сохраняя глубокое уважение и тихие дружеские чувства, обе стороны должны дать друг другу свободу. По лицу Елены Васильны во время монолога ее мужа трудно было разобрать, что бы ты ни было. Слушала не перебивая, спокойно, даже с легкой улыбкой, впрочем, скорее ничего доброго не предвещавшей. Неожиданного в словах Конгарева было для нее не так много. Елена Васильевна не сомневалась, что муж ее в связи с Надей Все-таки какая наглость, подумала она. Разумеется, ни за что. Как прикажете понимать дать свободу? Это означает развод? спросила она, улыбаясь. «Милая, посуди сама. Если два человека замечают, начал Кангаров, ободренный, был ее спокойствием, он ждал криков и истерики. Ирина Васильевна его перебила. Если два человека замечают, что вы живете с этой горняшкой, то я вам развода не дам. Ленуся. Как тебе не стыдно? Я понимаю, что ты взволнована, но пойми же, я нисколько не взволнована. От чего бы мне волноваться? Я не так страстно вас люблю. Я и говорю, что при таких условиях выясняется, при таких условиях выясняется, что вы дурак, сказала ледяным тоном Елена Васильевна. Кенгерф опять немного опешил. На протяжении двух дней от обеих услышал одно и то же. Глаза у него пожелтели от злости. На грубости я отвечать не буду. Это не грубость, а святая истина вам шестой десяток из вас песок сыплется и вы дали этой интриганке с лицом смазливой горняшки свести вас с ума или с того, что вы считаете умом как же мне называть вас иначе как дураком на грубости я отвечать не буду повторил конгаров сдерживаясь не надо ее раздражать Негромко взволнованный голос все таки теперь уже не совсем подходил. Не буду отвечать и на намеки, столь же лишенные основания, сколь недостойные тебя меня, нашего прошлого, сказал он с силой. Я просто тебя спрашиваю. Какие логические выводы ты делаешь из того, что ты же сама говоришь? Можем ли мы быть мужем и женой при таком твоем отношении ко мне? Можем ли мы вы совершенно прасны расточаете красноречие я вам развода не дам милая почему же потому это не ответ будем рассуждать как здравомыслящие люди два чела не дам и не дам так и зарубите у себя на носу никогда позволь тебя однако сказать в таком случае, что я могу обойтись и без твоего согласия. Мы живем не в буржуазном государстве, а в социалистическом. У нас человека не закопаляют и не Елена Васильевна захохоталась самым демоническим своим смехом. Посмотрим. Думаю и даже убеждена, что вы в ваших интересах на скандал не пойдете. в Москве этого теперь не любят чего не любят на какой скандал в чем скандал подумай о том что ты говоришь Ленуся. пойми же что я не хочу ссориться с тобой зачем ты меня оскорбляешь разве я виноват что разве тут есть виноваты? вы очевидно думаете что если вам хочется пробираться по ночам к этой горняшке не крадучись а открыто то это божья воля Это не божья воля. Она, разумеется, плевать хотела на вас как на такового. Надо быть идиотом, чтобы думать, что вы еще можете нравиться женщинам, хотя бы горняшкам. Она хочет стать женой полпреда, только и всего. Через год она вас бросит, разумеется, бодра вас как липку. Бесполезно продолжать этот разговор, сказал еле сдерживаясь Кенгаров. Глаза его от бешенства стали шафрановыми. Но если ты говоришь о моем официальном положении, то я должен сделать тебе другое признание, которое непосредственно тебя касается. Я не хотел говорить до сих пор, но теперь больше молчать не могу. Мое положение в Москве очень поколебалось. Почему? Вы врете? Я сам не знаю почему. Ты мне не веришь в личных, интимных делах пусть. Но я не давал тебе права сомневаться в моей политической работе, сказал она с еще большей силой, как будто клюнула. Вероятно, меня оговорили враги. Ты сама знаешь, что творится в Москве. Кое-что я слышал теперь в Париже. Что ты слышал? Не могу сказать. Я связан. Но положение мое, прямо скажу тебе, плохое. Теперь сделай выводы. Я могу слететь в любую минуту. Да и только ли слететь? Ты меня знаешь. Если меня вызовут в Москву, я выеду в тот же день, чтобы меня там не ждало. Я не обману доверие партии и советского государства, поставившего меня на высоту, сказал Конгаров тоном закалывающегося катона. Что такое ты слышал о Москве? Мне ты можешь сказать? не могу даже тебе но хорошего мало и так предположим на мгновение что это будет так я не говорю что это непременно будет так добавил он для большего правдоподобия и тут же подумал что к несчастью тут далеко не все выдумка но предположим на мгновение что это будет так меня вызывают москву При тех отношениях, которые, к сожалению, между нами установились, могу ли я связывать тебя своей участью. А ее? Может, кого ее? Опомни, ленусь. Вы хотите, однако, меня уверить, что вы добиваетесь развода не для женитьбы на ней. Если не для этого, то для чего вам развод? Не будем отвлекаться. Я не намерен заниматься бреднями. Я только тебя спрашиваю, могу ли я тебя связывать с своей участью? Готова ли ты на это? Тут произошло неожиданное. Елена Васильевна встала, в волнении прошлась по комнате и, остановившись перед мужем, положила ему руку на плечо. Ты можешь обо мне думать, что тебе угодно, но я в беде мужа не покину, сказала она проникновенно. Это было уже не из трагедии, а из авакумового жития. Долго ли мука сия протопо будет Марковна до самой смерти Добро, Петрович, и на еще побредем. Но Елена Васильевна никакой роли тут не вспоминала, разве только отрывки из русских женщин, которые иногда читала в Москве на вечерах. Она была искренне взволнована. Я тебе была верна в счастье, буду верна и в несчастье. Поверь, но ли я, ленился принимать твою жертву. Тут у тебя нет — Ни право, ни не право. Это мое дело. И что бы ты обо мне не думал, я не то, что некоторые, бросим этот разговор. Ленусь я страшно тронут, но пойми, бросим этот разговор, повторила Елена Васильевна и вышла из комнаты. Королева расстается с графом Лейстером лучше с сценой Ермаловой. «Это катастрофа, подумал с ужасом Кенгаров, опускаясь на диван это катастрофа. Я ждал чего угодно, только не этого. Посидев неподвижно минуту две, он положил голову на валик дивана, хотел поднять на диван ноги и не поднял, зажег стенную лампочку и снова ее погасил, что же теперь делать? Да, конечно, можно развестись против ее воли поехать в Москву. Но отпустят ли оттуда назад? А с Наденькой пока что делать? Взять с собой? Она со мной сюда не вернется. Ей даже сказать нельзя, она тотчас уедет. Но если Наденька от меня уйдет, я погиб. Он взглянул на изогнутый в виде вопросительного знака крюк стенной лампы. Ведь она и так почти отказала мне. Нет, не отказала. Но еще все висит на волоске. Я храбрился с ней, храбрился с собой, а все висит на волоске, точно я этого не понимаю. Это гадина права, я стар. Жизнь моя на исходе, начало конца. Разве стариков любят из вас песок сыплет, вспомнил он. Да. Она права. Может быть, это преступление связывать со своей кончающейся жизнью молодое существо? С отчаянием конгаров подумал, что хотя бы это было преступление Он от Нади отказаться не может. В этом смысле жизни, весь смысл жизни, но быть может она любит другого? Веслиценус? Нет, этот был такой же осел, как и я. Другой молодой, один из ее московских мальчишек, какой-нибудь Петька или Ванька. Или тот курносый Василий Васильевич, фотография которого стоит у нее на столе. Вот к нему она и уедет. С ужасом и ненавистью он представил себе их встречу в Москве, сцену на квартире у этого Василия Васильевича. Но если так, то жизнь мне не нужна. На все наплевать. Сердце у него стучало. Припадок Нет, какие припадки? Где-то было лекарство. Какое теперь лекарство? Перед креслом стоял передвижной столик с ликерами. Конгаров налил чего-то из графина, выпил залпом, налил из другого, выпил еще, пробежал по комнате. Курносый тридцатилетний человек насмешливо, победоносно улыбался ему, обнимая в постели полуодетую Надю. Сейчас — Сию минут кончать. Револьвера нет, пойду куплю, там есть оружейный магазин. Нужно разрешение. Нет, я покажу свои бумаги. Долго. Далеко. А вдруг его налитые кровью глаза снова остановились на лампе, приделанной к стене над диваном. Да. Это крепкая бра. Выдержит пять пудов. Надо попробовать. Дыхание пресеклось у него совершенно. Ему вспомнился товарищ, повесившийся тридцать лет тому назад в Женеве, в той гостинице, где они жили, на подтяжках. Нет, кажется, на веревке. Веревка найдется. Вон там есть скандал. Все равно. Мне теперь все равно. С улицы увидит. Плевать, есть портье дрожащей рукой он задернул портьеру на одном окне, хотел было задернуть на другом, не задернул. залпом выпил еще полный стакан ликёра и, пошатываясь, не спуская глаз с крючка, подошел к стене. Он стал потис головие, отодвинул диван, взялся рукой за крюк и сильно потянул его к низу, крюк выдержал. Конгаров схватился за него, Обеими руками и повис поджав ноги. Неприятно хрустнул под мышками и нелепо расстопился снизу пиджак. Крюк вырвался из стены посыпалась известь. Послышался треск разбившегося стекла. Конгаров споткнулся, упал на колени, быстро поднялся и бессмысленным взглядом уставился на пол. В дверь постучали, вошел Эдуард Степанович и остановился в недоумении. Что это случилось? Лампа вывалилась. Лампа вывалилась. бессмысленно повторил посол: "Я сейчас скажу, чтобы убрали". Он хотел бы спросить Конгарова о здоровье, но раздумал. Здесь вообще неважно, работает. Я на днях встал на стул, чтобы достать книгу, моментально ножка треснула. Я вам не мешаю. Я хотел вам передать это от короля, сказал, подавая большой конверт. Эдуард Степанович так почтительно, торжественно, будто король сам только что это принес. — Разрешите вскрыть? Конгаров кивнул головой. Темновато тут. Да, это приглашение от короля вам и Елене Васильевне. Я потом у вас попрошу для моей коллекции, если вы не собираетесь. Говорят, бал по великолепию затмит все. Они это красиво делают, лучше, чем у нас на Спиридоновке. Чем у нас на Спиридоновке, повторил Конгаров.